Так в 1585 году в Епифанском уезде 289 донских казаков за нас были поверстаны в звание детей боярских, составлявшие низший чин провинциального дворянства, и получили там поместные наделы.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 встречаем в уездах московском боровском калужском и смежных сотни новокррещен из татар ивана Салтанова, сына турчининова или федора давлеткозина сына рязанова и тому подобных отчество которыхказывают что отцы их встав там помещиками и вотчениками еще в шестнадцатом веке оставались магометанами